Глава 27 Варя. «Госпожа Варя?» – за спиной раздался женский голос, и мы с бабушкой одновременно обернулись. «Франциска!» – воскликнула я, еще не веря тому, что все получилось и бросилась в объятия женщины. «Госпожа, вы вернулись!» – женщина явно была рада меня видеть. Мы с ней в последний раз виделись, как я только попала в замок к Вилфриду. «А Вил, Он мне нужен срочно! Мне нужно к королю!» Но не успела служанка и слова произнести, как сбоку от меня появился черный открывающийся портал, и оттуда вышел хмурый некромант. По взгляду мужчины было видно, что он не сразу понял, кто я, и даже проморгался. Видимо, не поверил своим глазам, а затем его лицо расслабилось, и даже могу поклясться, что его губы дрогнули в слегка заметной улыбке. — Варя! — выдохнул он, и, сделав несколько шагов, обнял меня. Сбоку от нас послышалось покашливание бабули, и я отстранилась от мужчины. Это моя бабушка вил Мария Петровна. Бабуля, это Вилфрид. Он-то меня и вытащил в этот мир. Очень приятно. Мужчина быстро склонил голову в знак приветствия бабули, и та робко улыбнулась. А потом некромант снова перевел взгляд на меня. Варя, ну как? Твой кристалл портала. Он что, сработал? Как видишь. вил что с Альфредом? Мужчина тут же сник. Я знаю. Я все видела призналась я, и Вилл тоже понял, о чём я говорю. «Отведи меня к нему, пожалуйста». Вилфред взмахнул рукой, и перед нами показался тёмный портал. Мы все трое в него шагнули и тотчас же оказались в покоях Альфреда. Там ничего не изменилось. Элл всё так же лежал, не шевелясь на своей кровати. Я бросилась к нему и присела на краешек кровати. Костяшками пальцев коснулась его прохладной щеки. Слезы выступили сами по себе, и я всхлипнула. На плечо мне легла чья-то ладонь, я подняла глаза и встретилась с бабушкой. Она выглядела обеспокоенно. Несмотря на то, что она не знала Золотого Короля, она волновалась за него. — Варюш, мне нужно посмотреть на его рану, — проговорила бабушка, и я встала с кровати, отходя от нее. Бабуля, наоборот, подошла к кровати и убрала одеяло с груди Альфреда. Увидев рану на груди любимого, я еще сильнее схлипнула, и Вилфрид, который стоял позади, тут же прижал меня к себе. Я уткнулась лицом в его черную рубашку, которая тут же промокла от моих слез. «Да, черная магия», — подтвердила чуть слышно бабуля, а потом добавила громче. «Варвара, а ну прекрати сопли пускать! Этого молодого человека еще можно спасти!» Я тут же прекратила поток слез и во все глаза уставилась на бабушку. Ее вид был оптимистичнее, чем у меня. Даже Вилфрид подобрался. «Господин, а скажите-ка мне, у вас еще остались серебряные драконы?» Бабушка внимательно посмотрела на Вилла, а тот отвел глаза. «Нет». «Как это? А что случилось? Неужели их...» Я прикрыла рот ладошкой, представляя, как золотой дракон убивает последних из рода серебряных, которые все это время прятались и пытались выжить. «Гелларатто убил Альфред, когда тот бросился на него с ножом, который был отравлен черным заклятием. Была еще одна девушка, чистокровная серебряная, но она свою жизнь отдала источнику, который теперь питается сам по себе, не требуя силы дракона. Как нам известно, есть еще несколько серебряных, но они прячутся в королевстве или за его пределами. Нам неизвестно где». «Да, не густо. Ладно, кое-что попробуем». Открой портал к источнику, только к тому, который принадлежал серебряным драконам, скомандовала моя бабуля. Вильфред сначала посмотрел на меня, будто бы спрашивая разрешение, а когда я кивнула, мужчина тут же открыл портал. Я не знала, что задумала бабушка, но от чего-то у меня была надежда, что она сможет помочь. Бабуля явно знала побольше некроманта и меня, естественно. Когда мы вышли из портала, то я даже чуть не запнулась о собственные ноги, когда увидела местность. Это точно было не королевство Анария. Если в королевстве золотых драконов повсюду было зелено, цветочки и деревца цвели, птички пели и жизнь кипела, словно большой котел на огне, то здесь, наоборот, время словно замерло. Гробовая тишина. Не было слышно ни птиц, ни каких-либо насекомых. Да здесь даже ветерка не было. Вместо зеленой травы все было в белом камне. Деревья были, но их можно было сосчитать по пальцам одной ладони. Да и лысые они какие-то, словно сухостой. Обернувшись, я увидела замок. Он был раза в полтора больше, чем замок Альфреда, но поразили меня не его габариты, а то, что замок был словно покрыт серебром, которое переливалось на солнце. Хотя, если присмотреться, то кладка была из белого камня. Видимо, опять магия или что-то в камень намешано, что давало такой эффект. «Это что, королевство аргенти «Да, это мой дом», — с каким-то разочарованием в голосе проговорила бабуля. «А почему здесь так тихо?» «Тихо только на территории королевского замка, а в городе есть жители. Их там не то чтобы много, но все же есть. А вот как король замок покинул, он так и остался пустовать». «Грустно. Такая красота пропадает». Уверена, что сам замок внутри еще краше, чем снаружи. Я проследила за бабулей, которая прошла в противоположную сторону от замка и остановилась у небольшого камня. Ну, как небольшого? В высоту он был метра два и столько же в ширину. Внутри камня была высечена небольшая чаша, в которую, словно из водопада, стекала тоненькой струйкой водица. «Это что, и есть ваш хваленый источник?» — хмыкнула я. А я-то представляла его как очередное чудо света а на деле оказалась обычная каменная чаша с водой. «Он самый», — подтвердил мои слова вил В то время, пока я рассматривала местность, бабушка подошла к источнику и положила по краям чаши ладони. Ее губы что-то произнесли беззвучное. Сначала ничего не происходило, а потом под ее ладонями края чаши засверкали белыми всполохами света. Я хотела шагнуть в ее сторону, но вил ухватил меня за локоть и наоборот отодвинул подальше. Видимо, только я не понимала, что вообще здесь происходит. Это самое свечение перешло на бабушку. Она ладонями почерпнула воды, отпила немного, а затем умыла лицо. Я стояла и, как завороженная, смотрела, как кожа на ее теле разглаживается и становится упругой. Даже некоторые глубокие морщины ушли. Бабушка издала какой-то рычащий звук, а затем отошла от источника на дальнее расстояние. Голова бабушки повернулась в сторону, и я не успела ничего понять, как передо мной уже стоял огромный серебряный дракон. «Мамочки мои, бабуля!» — восхищенно проговорила я, открывая рот шире от изумления. Хватка Вилфрида ослабла. Он, кажется, и сам не ожидал такого. «Серебряный дракон!» — с восхищением произнес мужчина. Даже несмотря на то, что этот некромант являлся сам драконом, то на бабулю он смотрел с замирающим восторгом. Видимо, серебряные и вправду отличались от остальных. Бабуля сначала робко сделала несколько шагов вперед, мне даже показалось, что она вот-вот сейчас упадет. Ее шаги были неуверенные и шаткие, как у заправского пьяницы. А потом, когда дракон взмахнул крыльями, закрывая от нас лучи солнца, вот тогда-то я поняла, что с ней все нормально. Дракон взмыл вверх в облака и взревел во все горло, от чего у меня даже уши заложило. Вот это мощь! А так и не скажешь, что это обычная среднестатистическая пожилая женщина. Я любовалась долгим полетом своей бабули, пока она не стала к нам снижаться. А приземлившись, она не пыталась обратиться в человека. Бабуля легла на живот и посмотрела на наши с окаменевшие тела. Варя, возьми у черного Дракона нож и срежь с меня две чешуи, услышала я голос бабушки в своей голове. Что? Нет, я не смогу. Ты что, бабуля? Что она сказала? поинтересовался Вил. А ты что, не слышал? удивилась я. Нет, это ментальная связь. Вы родственники и можете слышать друг друга. Так что она сказала? Попросила срезать ее чешую. Что? Вил сам удивился, посмотрел на меня а потом перевел взгляд на бабушку. Та только фыркнула, выпуская дым из пасти. «Она хочет из своей чешуи сделать мазь, которая поможет Альфреду, но я не могу ей сделать больно». «Позволите, я сам это сделаю», — обратился некромант к бабуле, и драконица мотнула головой в знак согласия. Вилфред тут же вынул кинжал и подошел к драконице, которая подставила ему свой хвост. Одним резким движением мужчина срезал две чешуйки с тела драконица, а так громко взвыло. Достав из внутреннего кармана сюртука небольшую ткань, Вилл завернул в нее эти чешуйки. «Бабуля!» — я сделала шаг вперед к родственнице, но та меня тут же остановила. «Варя, возвращайся с Вилфредом в замок. Я доберусь своим ходом. Пусть мне подготовят отдельную комнату, где бы я смогла сварить мазь. И больше не говоря ни слова, серебряная драконица снова взмыла вверх и затерялась в облаках. «Пошли, Варя!» — вил взял меня за руку и утянул в портал. Бабуля вернулась только к вечеру. Где она все это время пропадала, она так и не сказала. Но, несмотря на то, что у нее еще днем срезали чешую, бабуля была в здравии и хорошем настроении. Прилетела она не с пустыми руками, точнее лапами, а с травой, от которой жутко воняло болотом. После чего бабушке в замке выделили покои. Она помылась, поужинала и заперлась в комнате, которую ей выделил местный лекарь. Тот самый, который лечил Альфреда и меня. Показалась бабуля к полуночи. Я, видимо, перенервничав за весь день, так и уснула на кровати вместе с Альфредом. Все это время я провела с ним. Не хотелось покидать его даже на секундочку. Бабушка вошла в покои вместе с лекарем, с которым они, как я поняла, уже подружились и нашли общий язык. Бабуля наложила повязку на рану, что-то пошептала над Эллом и оставила нас.